Глава 2. Алена. 26 мая, 2119 год. Час 30. Странно. Это все очень странно. Я видела его магический поток, и он был словно щит. Всего лишь щит, и он не был так активен, как мой. Он не маг? Он, блин, технарь! Бля, вот же влипло. И зачем только повелась на этот дурацкий спор? Девчонки взяли на слабо, а я как дура кинулась доказывать, что смелая такая. Вот же идиотка. А если бы убил этих ныря? Все, конец всему. Меня бы осушили и выбросили бы на ТТЧ как сломанную вещь на свалку. Стоп, но ну не убила же я его. Наши магические потоки не взорвались. Они переплелись, появились какие-то искры, и вроде я его осветлила, и... Постойка, укрепила его щит? Он стал более стабильным. Точно. Ну, не взорвалось ничего. Так, без паники, Алешка, все живы. Он меня знать не знает, и вряд ли предъявит обвинение. Это хорошо. С этими мыслями я, наконец, могу успокоиться и снова улечь в кровать. Надо поспать. Устала ведь. Последние две недели не досыпала из-за экзаменов, тестов и глубокого стресса о тонах. Но сдала. Все экзамены сдала, и диплом получу после контрольного похода в прошлое, или что-то мой препод-магистр Сорж придумал для меня напоследок. Вредный он старикан. Иногда нормальный, а когда на него находит, просто спасу нет. Придирается, злится на ровном месте, может и не зачет поставить. Самое главное на его лекциях – это сидеть тихо и не выступать. Вот я и собираюсь потихоньку книгу свою магическую открыть и переместиться. Теоретически все просто. Открываешь страницу, на которой обозначена миссия, и через минуту ты уже в прошлом. выполняешь предписанное, а когда закончишь, открываешь книгу снова. И бах, возвращаешься в то же место, откуда перемещалась. Но это легко в теории, а на практике… На практике бывает, что маги не возвращаются. Они там что, погибают? Не исключено. Нам, конечно, преподаватели об этом не говорят, но слухи ходят разные. Перемещаться в прошлое, в принципе, не так уж опасно. Тем более, что книга магии света, которая является моим проводником, обычно забрасывает в безопасные места. Хотя... Тут же вспоминается явившееся мне видение, когда поцеловал этого техныря в баре. Там был огонь, древний Рим, вроде бы человек был на лестнице в какой-то подвал и статуя Меркурия. Это видение мне было вообще для чего? Почему? Зачем? Непонятно нифига. А поцелованный мной мужчина реально красавец. широкоплечий, высок, темноволос. Глаза голубые, большие, выразительные. Нос прямой, аккуратный такой. А губы... Ух. Мягкие горячие, ух. Да и не десятка. Сразу тискать меня начало целовать в ответ. Не то, что наши маги-сверстники. Кроме как из-под тишка за ляшку ущипнуть, да на за ухватиться. Ни на что не годны. У них осознанное половое созревание тормозит. То есть тело уже готово, так сказать. А вот мозг... А тот мужчина в баре так прижимал меня к себе, и мне даже понравилось. Хоть его руки сразу на мою попу съехали и там полуждали немного, изучая формы, но было приятно, я бы ему позволила еще и... Ой, что это? Он же техномаг, а у них там все эти мужские части тела тоже, по слухам, металлические становятся, когда он возбужден, и с ними лучше не связываться. Как жаль, он такой... такой... А, о чем я думаю? Он же технарь, а М и Т ни разу не совместимы. Забудь и не вспоминай. И зачем я только пошла в тот бар? А если бы нас поймали? Ох, дуры девки, хотели новых острых впечатлений и проверить, реально ли нам открыть доступ на ТЧ. Ну и проверили. Довольны? Так, больше туда не ногой. А я такая боевая после пары ремок водки собралась менять законы государства. Вот же овца безмозглая. Арая сразу подхватила, типа, ну давай, меня, и смелая ты наша, или слабо. А вот покажи, покажи, какая ты смелая на самом деле, что, реально не боишься? Ну так давай, иди, поцелуй того крутого красавца, что нам стаканом своим салютовал, тогда и поговорим. Ну я и пошла целовать его, Дреха. И доказывать себе и им что-то совершенно непонятно что. Честно признаться, тянуло меня к нему, хотела прикоснуться. И если бы не эти потоки магии и видения, мне бы даже не только поцеловать его хотелось. Стоп, не накручивай себя. Он технарь, и он недоступен. Так что забудь и не вспоминай. Груз усталости таки наваливается на меня своей массой, и я погружаюсь в тревожный сон. 26 мая 2119 год. 9.40. Утро встречает меня легкой головной болью, последствием вчерашних возлияний, а также беспокойными воспоминаниями о близком, целовательно-тактильном контакте с технарем. Может, пора вспомнить, что я знаю вообще про полярный вид магии? Кроме того, что я как маг природный, ни в коем случае не должна допускать тот самый тактильный контакт. Окей, так-так. Был у нас такой курс, назывался «Техномагия. Основные понятия. Ее назначение и применение». Итак, где моя книга с этой темой? Ройс на полках в поисках нужной коробочки. Вся учебная литература у меня сохранена в архиве в виде аудиофайлов. Так удобнее и компактнее хранить огромные тома информации. О, вот она. Давайте-ка освежим в памяти основные характеристики техномагов. Рожденные в союзе Т плюс Т, техномак плюс техномак имеют сильный магический поток, иногда доходящий до 80% из 100, которое принято считать эталоном. Рожденные в союзе Т плюс Ч техномак плюс человек имеют 20-35%. Рожденные в союзе Т плюс Т Ч техномак плюс техномак нечистокровный имеют 35-55%, вещает мне в спокойный голос чидеца. Союз М плюс Т невозможен, ввиду несовместимости потоков магии, которые полярны по своему биологическому составу и в соприкосновении вызывают взрывную реакцию, которая в большинстве случаев смертельна для магически слабейшего из сторон, то есть для техномага. Я останавливаю запись и тупо пялись в экран компьютера, где по ходу аудиодорожки еще и текст прокручивается. Вижу цифры и слова, выделенные красным. Союз М плюс Т невозможен. Почему я его не убила? Почему мой поток смешался с его фиолетовым щитом и не взорвал его? По силе он был примерно на 70%, не меньше. Чисто технарь, сильный. А я — чисто природный маг со стопроцентным потоком магии. Если верить теории, он был бы уже труп. Но нет, мы целовались не менее нескольких минут. Страстно целовались. Он тискал меня, я тискала его. Потом еще тупо пялились на друг друга в тесном контакте. И что? Взрыва не было. То есть я и он исключение исправил? Вовля. Хожу в задумчивости по комнате, пытаясь прикинуть, чем мне грозит это мое открытие. Ничего толком не надумав, снова включаю запись. Техномаг-мужчина силой потока не менее 60% обязан получить высшее военно-техномагическое образование с дальнейшим назначением на службу в государственные учреждения Беларии. В противном случае, то есть в случае отказа, умственной несостоятельности, физических отклонений и совместимых с ведением нормального образа жизни, согласно статье закона о сохранении использования магического потока, техномаг должен быть осушен. То есть его магический поток должен быть перекачан в более перспективное тело и отправлен на территорию человеков. Останавливаю запись. Это был сильный, а значит... Значит, он либо разведчик, либо шпион, либо... Мать моя женщина! Вот я влипла! Он будет искать меня теперь. Это факт. Но почему сразу в том баре меня не арестовал? Ведь мог. Мог догнать и надеть наручники. Я ведь нарушила закон, на мне не было буквы «М». Если он был там как агент, то так бы и сделал. Но нет, он свалил по-быстрому. На нем тоже знака «Т» не было. Так значит, сам должно быть в самоволку бегал. Ха, это уже лучше. Значит, если меня припрут к стенке, я легко могу перевести стрелки на него. Хм, но мне все равно влетит. «Надо придумать, что сказать, если магистрат наедет». «Пошли с девчонками отпраздновать сдачу экзаменов». «Идиотизм». «Ну, правда. Если я так скажу, то, может быть, отделаюсь выговором или предупреждением за глупость». «Но если врать начну, могут почувствовать ложь и обвинить в шпионаже или чем еще похуже». «Нет уж. Лучше глупую, но правду. Девушкам глупость прощают чаще, чем вранье». «Так, решено. Скажу правду. Прикинусь глупой овцой». «Что там дальше в книге?» Включаю запись. Основные виды деятельности. Техномаг силой 60% и более, получивший высшее военно-техномагическое образование, направляется в звании офицеров в следующее государственное учреждение, по навыкам или на выбор. МТСБ – Мировая техномагическая служба безопасности. ГАТА – Государственная академия техномагической артефакторики. МТАКС – Мировая техномагическая авиационно-космическая служба. Уууу, крутые ребята! Элита государства! Восхищаюсь я. Служащим в МТСБ доступно. Перемещение во времени, используя технологический стационарный аппарат под названием «Переход», позволяющий настроить выход в прошлое в определенную дату, в определенную точку мира, а также осуществить возвращение в настоящее. Промежуток времени между выходом и возвращением ограничивается одним часом. Время же нахождения в прошлом ограничивается зарядом батареи перехода в пределах двух суток. В настоящий момент ведутся испытания нового образца перехода, не ограничивающего время нахождения в прошлом. Стоп. Останавливаю запись. Я видела Рим. Древний горящий Рим. Точно. Значит, этот технарь службы МТСБ. А точнее, из той ее части, где этот самый Переход. Что-то связывает его с тем древним Римом. Иначе откуда такие видения? Я к каким-либо историческим событиям вообще никакого отношения не имею. Значит, это видение из-за технаря, а не из-за меня. Ёшки-матрёшки! ведь я тоже буду в прошлое скакать. Моя специальность подразумевает, что время от времени должна буду спасать, лечить и сохранять жизнь тем, кто в этом нуждается. Ранее не было случаев, чтобы Мак и пересекались в прошлом, но... но мы же с ним исключение исправил. Значит ли это, что мы встретимся еще? Может быть. Очень хочу увидеть его снова. Вот же дуреха! Запала таки на такого неподходящего персонажа! Или нет? Или... Вообще-то я его уже боюсь. Ну, что только опасаюсь. При желании он может мне устроить большие неприятности. А если ему понравилось целоваться со мной? Было бы неплохо повторить. Ой, нет-нет-нет, что это я? Ладно, забудь, он техномаг, а умная книжка говорит, что М плюс Т никак не клеится.